Глава третья. Классный мозг. «Она живая! ЖИВАЯ!» Она и правда была живой. Джулин на грани полномасштабного нервного срыва указывала на полуживую лягушку в научной лаборатории. Та пыталась прыгнуть. Ее задние лапки дергались и подрагивали. Джонсон закричал. а Корки вывернула его обедом из макарон с сыром, отчего Стэнли вывернула своим, отчего, в свою очередь, Мэдисон вывернула своим. Очень скоро целый отряд уборщиков штурмовал научную лабораторию, вооруженной швабрами и ведрами с мыльной пеной, чтобы убрать образовавшийся сырный беспорядок. А все потому... что лягушка решила сделать то, что лягушки обычно и делают. Но в тот день, на шестом уроке естествознания, не было ничего обычного. Лягушка, из-за которой все началось, была совершенно точно мертва пару секунд до этого. И не просто мертва, а еще и препарирована Шелли, лучшей ученицей по естествознанию в классе мистера Бальдерстона. Ее внутренние органы уже были вынуты и выложены на полку рядом с бабами и морковью. Шелли заявила, что амфибию можно реанимировать сложным электрическим зарядом, который не встречается в природе. А затем решила доказать это, вставив в свой телефон шнур для усиления тока и несколько разрядов спустя... «К-ква!» «Этот урок естествознания!» «Ученики средней школы Буэна-Виста не забудут никогда». С последующей масштабной уборкой, которую никогда не забудут уборщики средней школы Буэна-Виста. Мистер Бальдерстон указал рукой на выход, слишком растерянный, чтобы что-то говорить. Конечно, Шелли поняла его жест. Она видела его, наверное, уже раз пятьдесят. «Вы хотите, чтобы я пошла к директору?» «И рассказала ему, что произошло», — сказала она, помогая мистеру Бальдерстону, раз уж он до сих пор не мог подобрать слова. Ожившая лягушка запрыгнула в карман его рубашки. «Уборщики, не уходите пока!» Мистер Бальдерстон немедленно присоединился к тошнотной вечеринке. Буа, разбив с булочкой. Буа, кстати говоря, это точная цитата. Шелли покорно вышла из класса. Остальные ученики проводили ее ядовитыми взглядами. Впрочем, что тут нового? Шелли постоянно называли «классным мозгом», и это был не комплимент. Классные мозги не приглашают на танцы и последними выбирают в команду на уроках физкультуры. «Зато они иногда спасают мир», — частенько говорил ее дедушка. «Разве Шелли была виновата в том, что она хороша в науках? Это было у нее в крови? Она происходила из не очень известного рода ученых, который уходил корнями еще в Средневековье. Рода, который проводил свои эксперименты в готических башнях. Нескольких ее предков даже сожгли по подозрению в колдовстве. Как хорошо, что Шелли жила в более просвещенные времена». В наши дни наказание для безумных ученых ограничивалось походом в кабинет директора. Сидя напротив мистера Грибенса, Шелли размышляла о своем последнем проступке. «Я не понимаю, что я сделала не так?» Мистер Грибенс был растерян не меньше, чем учитель Шелли. Такое случалось, когда ученик загонял его в угол своей логикой. «То, что ты сделала?» — начал он. Затем замолчал и осмотрелся, надеясь найти помощь откуда-нибудь. Его внимание привлекла табличка на столе. Она гласила, «Честность — это не лучшая стратегия. Это единственная стратегия». Эти слова помогли. Или вроде того. «То, что ты сделала?» — сказал он, следуя совету с таблички. «Это было нечестно». В каком смысле? Ты сказала, что вернула к жизни мертвое существо. Это невозможно, Шелли. Это означает, что ты совершила чудо. Шелли посмотрела вниз на свои робко сложенные руки. Они не были руками Бога. Это были руки ребенка, которого последним выбирают в команду на физкультуре. Но слова директора звучали так, словно она сделала что-то плохое. А наука не могла быть плохой или хорошей. Она просто была. В настоящей науке нет места лжи. Так что Шелли ответила правдой. Это был не фокус, мистер Грибенс, И не чудо. Это была наука. Спуститесь в лабораторию и посмотрите сами. Она не стала посвящать директора в детали о вынутых лягушачьих внутренностях. Но, похоже, честность все-таки не была единственной стратегией мистера Грибенса, Так что Шелли наградили двухдневным отстранением от занятий. У Шелли было достаточно времени на раздумья во время долгой прогулки домой. Она брела по тротуару, наступая на трещины, и надеясь, что на нее обрушится какое-нибудь смертельное проклятие. Не всерьез. Шелли не верила в сверхъестественное. Было бы замечательно, если бы она могла верить во что-то, кроме науки. Почему она не могла быть, как другие дети, которые выросли с верой в зубных фей или приконов? Почему она не могла смеяться над шутками мальчиков на переменах? Все очень просто. Потому что их шутки не были смешными. Но это не мешало веселиться другим девочкам в их миленьких нарядах, а не в старомодных платьях, сшитых их мамами. Шелли хотела бы верить в магию закатов и водопадов. Но на самом деле верить там было не во что. В них не было магии. Они просто были. Но больше всего Шелли хотела бы верить в любовь. Она с удовольствием обменяла бы все свои 14 медалей с научных ярмарок на любовь. Или хотя бы на друга. Любого друга. Наука не была другом Шелли. Это был факт, а факты, как бы хороши они ни были, оставались безжизненными и холодными, холодными, как могила. Шелли услышала, как к ней со спины приближается жужжание. Наверняка жирный шмель, который хотел поставить финальную болезненную точку в ее и без того дреном дне. Она обернулась. и увидела, как прямо на нее несется красный велосипед. Жужжали прикрепленные к спицам бейсбольные карточки. Шелли быстро отпрыгнула с дороги и оказалась на чьем-то газоне, где ее начал поливать садовый разбрызгиватель. Велосипед остановился, и с него сошел незнакомец, высокий мальчик с лицом прикрытым длинной черной челкой. Шелли подумала было о том, чтобы сбежать, но у того факта, что ее на физкультуре выбирали последней, была причина. Бегала она ужасно. И когда мальчик пошел в ее сторону, Шелли попыталась его напугать. «Не подходи! У меня черный пояс по тофу!» Мальчик убрал волосы с лица. И что это было за лицо? Оно принадлежало Хэнку Клерволу. мальчику, которого Шелли знала еще с начальной школы. И не просто знала. Они долгое время были неразлучны. Но это было в старые добрые времена, до того, как ужасная трагедия потрясла семью Хенка. Его старший брат погиб при несчастном случае. Шелли помнила, что видела его фотографию на городских листовках. Тогда Хенк исчез из школы, казалось на целую вечность. А когда он наконец вернулся, то стал другим. Как будто это был не Хэнк. По крайней мере, не тот Хэнк, которого Шелли знала. С тех пор они оставались просто знакомыми. Шелли никогда не говорила о своих чувствах ни своей маме, ни дедушке. Наверное, она пыталась даже скрыть их от самой себя, Но то, что Хэнк Клервол исчез из мира Шелли, разбило ей сердце. Теперь он стоял прямо перед ней, и Шелли пришлось отвернуться. Она чувствовала себя униженной и промокла до нитки. Шелли ожидала, что Хэнк засмеется, но он не стал. Настоящее чудо. «Эй, рак-отшельник, давно не виделись!» «Он помнит». подумала Шелли. Хэнк дал ей это прозвище, когда еще был Хэнком. Он опустил подножку и спрыгнул с велосипеда. «Может, тебе стоит отойти от поливалки?» У Шелли вырвался нервный смешок. «Я просто остужаюсь. Сейчас жарко, правда же? Тебе не жарко? Мне жарко!» Хэнк улыбнулся, и старые чувства вновь переполнили Шелли. Это была та самая улыбка, которую она помнила. Разве что теперь ее не портили брекеты. У Хенка были идеальные зубы. «Да, теперь, когда ты это сказала, я умираю от жары», ответил он и сел рядом с ней мокнуть под поливалкой. Впервые из четвертого класса Шелли с Хенком смеялись вместе. А пару минут спустя... Они уже шли по улице бок о бок. «До меня сегодня дошел безумный слух», — сказал Хэнк. «Какой-то парень сказал, что ты с помощью науки оживила мертвую лягушку». Сердце Шелли замерло. В тот момент ее классный мозг был последним, о чем ей хотелось бы вспоминать. «Она была не совсем мертвая», — пояснила Шелли. Она просто отдыхала в ожидании своей новой жизни. «Это прозвучало странно», — подумала она и начала ждать, что он убежит прочь со всех ног, как сделал бы любой другой мальчик из тех, кого знала Шелли. Но он не убежал. «Я верю тебе». «Правда?» «Да, правда. Более того, я верю в тебя». Хэнк протянул ей руку. «Зайдешь ко мне в гости?» «Я бы хотел, чтобы ты кое с кем встретилась. Я живу прямо за холмом!» Он указал на большой синий дом, который выглядывал с другой стороны холма. Тот, что с террасой, которой Шелли любовалась, когда ее отправляли домой пораньше, что случалось нередко. «Не судите книгу или дом по обложке, госпожа Шелли, или поместье!» Хэнк отпер входную дверь, и провел Шелли внутрь. «Мам, у нас гости!» Внутри дом был так же прекрасен, как и снаружи. Чистый и аккуратный. Каждая безделушка на своем месте. Везде идеальный порядок. Шелли не могла поверить, что люди действительно могут так жить. Диван сочетался с занавесками, обои сочетались с диваном, и все вместе сочеталось с тахтой. Все было... «слишком идеально». Существует ли такое понятие, как «слишком идеально»? С кухни доносился изумительный аромат печенья, свежего, прямо из духовки. Из кухни выбежала энергичная женщина в фартуке, который сочетался с занавесками, что означало, что он сочетался и с тахтой, с тарелкой свежеиспеченных печений с кусочками шоколада. Насколько свежих? Настолько, что от них поднимался горячий пар, а шоколад плавился прямо на тарелке. Хочешь попробовать? спросила мама Хенка. Шелли из вежливости взяла самое маленькое печенье. Спасибо, миссис Клервол. Та улыбнулась, узнав девочку. Шелли, не так ли? Я помню тебя по научной ярмарке. В этой голове изумительный мозг. Шелли поблагодарила ее. «Но почему все всегда хвалят только ее мозги? Твоя теория электрогальванизма как способа реанимации мертвых тканей была настоящим украшением ярмарки. Я очень расстроилась, когда главный приз взял вулкан из Папье-Маше». «Что поделать?» Шелли пожала плечами, неловко улыбаясь. «Кто сказал, что жизнь справедлива?» Она откусила печенье, и ей немедленно захотелось его выплюнуть. Разумеется, не перед Хэнком. На вкус оно было не ахти. Более того, оно казалось ненастоящим. Как и сами клервелы, печенье выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Пожалуйста, бери еще». «Нет, спасибо. Меня дома ждет ужин». Шелли сегодня совершила настоящее чудо. тебе правда надо это услышать, мам?» Шелли застенчиво улыбнулась. «Да, это чудо, что меня отстранили от занятий всего на два дня, а не на три». Но Хэнк не улыбался. «Она вернула к жизни мертвую амфибию», — сказал он. «И его мама завизжала, выронив тарелку с печеньями, которые разлетелись по всему ковру». Это был крайне неловкий момент. Шелли опустилась на колени И начала собирать печенье. Брось их! Закричала миссис Клервел. Ты не горничная, ты ученый. Да, я знаю все про твою семью и их знаменитые открытия, и все унижения, которые твоя семья вытерпела за них. И ты, дорогая Шелли, продолжишь их великую традицию. Маска миссис Клервел слетела, обнаружив ее настоящую. Она была. не из тех женщин, которые проводят дни, протирая пыль с полок и запекая печенье. Шелли поняла, что пора убираться оттуда. «Мне нужно домой. Мой дедушка ждет меня с минуты на минуту. На самом деле я уже опоздала». «Пожалуйста, мы не задержим тебя надолго. Время еще есть», — сказала мама Хэнка. «Время для чего?» — спросила Шелли. Миссис Клервелл, Взяла ее за руку и помогла подняться на ноги. Время, чтобы познакомиться с остальной моей семьей. Миссис клервол повела Шелли вниз по длинной металлической лестнице, в темный уголок самого миленького дома в районе. Ох, если бы только о домах можно было судить по их внешнему виду! Они спускались в подвал. Шелли чувствовала, что чем ниже они спускаются, тем холоднее становится воздух, а в нос ударяет тяжелый запах электрических паров. Не тот запах сырости и плесени, который можно было бы ожидать от подвала. «Хэнк, включай рубильник!» — приказала миссис клервол Из каменной стены торчал небольшой рычаг. Хэнк опустил его, и повсюду вспыхнул свет. Шелли сразу поняла, почему ее привели сюда. Под прекрасным домом была спрятана лаборатория мечты Шелли. Потому что, ну, люди вроде нее мечтают о лабораториях. Она была забита экзотическими инструментами и приборами. Какие-то Шелли смогла узнать, другие нет. Там же стояли мензурки с бурлящими веществами и электрическое оборудование, сложенное возле компьютеров. «Что думаешь?» — спросил Хэнк. «Что я думаю?» Шелли спустилась по последним двум ступенькам самостоятельно и завертела головой, чтобы все хорошенько рассмотреть. «Я думаю, что это потрясающе! Тут есть даже катушка Теслы, а там мегавольтный стабилизатор!» Но лаборатория была не единственным, что ей хотели показать. Шелли забыла, как дышать!» когда увидела главный экспонат. На большом железном столе, покрытая простыней, которая сочеталась с тахтой, растянулось чудовищное человеческое тело. Миссис Клервал представила его. «Шелли, я хочу познакомить тебя с моим сыном!» Кэнк откинул простыню, и у Шелли вырвался совсем ненаучный крик. Это... Адам. Тело на столе было неестественно большим, более двух метров ростом, с кожей нездорового синевато-зеленого оттенка и несимметричными конечностями. Одна рука заметно длиннее другой, уши разной формы, ноги одного размера, но с коленями, которые сгибались на разной высоте. И с закрытыми глазами он казался скорее спящим, чем мертвым. Миссис Клервол вцепилась в руку Шелли и подтащила ее ближе, предлагая изучить мельчайшие детали тела, тщательно сшитого из разных частей, как килт из пестрых лоскутков. «Как давно он умер?» спросила Шелли. «Он не мертв», — ответила миссис Клервол. «Он просто отдыхает», — добавил Хэнк, — «в ожидании своей новой жизни». Миссис Клервелл Рассказала, что бесчисленное множество раз пыталась вдохнуть жизнь в это тело, но провалилась. И в итоге все свелось к обычной рутине по спасению его частей от естественных природных процессов, то есть от разложения. «Он выглядит довольно свежим», — сказала Шелли. Это был единственный комплимент, который она смогла придумать. «Это было непросто», — ответила миссис Клервел. Мы постоянно убираем старые части и заменяем их новыми? Заменяете новыми? Откуда вы их берете? Маленькая подсказка, госпожа Шелли, их берут из продолговатых ящиков в двух метрах под землей. Не забудь захватить лопату. Разве так важно, откуда я их беру? Важно только то, что это работает. Шелли заметила в ближайшем углу пустой сосуд с надписью "Мозг Адама" и почувствовала, как ее макароны с сыром поднимаются тем же путем, которым спускались. Не видя поблизости уборщиков, Шелли вежливо подавила позыв. "То, чем вы занимаетесь в собственном доме, это ваше личное дело", сказала Шелли, повторяя фразу. которую как-то слышала от дедушки. А еще эти слова неплохо подходили для прощания, и Шелли бросилась к лестнице. «Рак-отшельник, пожалуйста, не уходи!» начал умолять Хэнк. «Нам нужна твоя помощь!» Шелли остановилась на полпути. «Моя помощь? Я не понимаю». Хэнк прикрыл тело, пока его мама шла к лестнице. «У тебя талант к науке!» — сказал он. Он у тебя в крови, и ты можешь вернуть моего брата к жизни. Шелли не знала, что сказать. Конечно, сама идея в каком-то смысле вдохновляла ее. Если у нее получится сделать нечто такое, она перестанет быть просто классным мозгом. Она станет мировым. Возможно, Шелли даже сможет очистить запятнанную репутацию своей семьи раз и навсегда. Оставался один вопрос. «Есть ли у нее на это право?» «Вернуть к жизни мертвую лягушку — это одно дело». «Но мертвого человека?» Ответом ей послужил раскат грома. О грозе предупреждал прогноз погоды, но Шилли сочла это знаком. Гром был предостережением свыше.